Добрый вечер. Так, пускай вот так покрасивее будет. Всё не на меня, на цветы будете смотреть. То, надо сказать, разнообразие. Так. но книжка вышла где-то в июне, а презентация сейчас, но все равно, вы же еще ее не читали многие, вот, так что, читали, да? Ну и как? Неплохо, да? Ну, спасибо. Спасибо. Я, честно говоря, уже другую книжку написал за это время. И как-то... У меня стиль какой? Раньше я писал чисто, скажем так, как инструкцию техническую. Вот написал, и всё. А после вот двенадцатых, когда я двенадцатых написал, мне как-то стало жалко тех, кто читает. Потому что ну, инструкцию можно одну прочитать, две, три, потом начинаешь уставать. И я подумал о какой-то литературной обработке. Уже эти элементы были в диагностике. А в «Человеке будущего» я подумал, что мог бы действительно уже э, как-то так… А сейчас я уже перешёл э, на такой э, уровень, когда я просто, просто пишу как литературу. Всю ту же информацию я даю, но она как бы идёт не не, не лобового ряда, не вот поверьте мне в это, а я просто сообщаю. То есть, если раньше как-то так напрягал, убеждал, говорил, вот вам это нужно запомнить, как на приёме. На приёме я смотрю в глаза и говорю, если вы это не сделаете, всё. Всё раз два три 4 5 и вот э, стиль приема у меня был раньше сейчас я понял что информация настолько серьезная и достаточно и масштабная что вот так вот говорить возьми все просто опасно для здоровья поэтому я пришел к выводу что информация должна идти как э, повествование вот я там видел подумал я все сейчас даю как мои мысли вот я подумал о том то о том то сделал выводы все претензий нет Вот. И получается такое лёгкое литературное произведение. У меня даже появилось ощущение, что я могу Дарью Донцову опередить. То есть я каждые два месяца... Раньше я книжку в два года писал, а сейчас я чуть ли не каждые два месяца готов. вот Но если идёт информация, чего я не изложить? Тем более, то, так сказать, все переживают. тут вот мне тут девушка написала записку вчера. «Правда ли, что сегодня в пять утра будет конец света? И как мне найти парня?» Я и подумал, ну, парень чувствует, что конец света, ему уже не до девчонок. Вот, ну, видите, все-таки все нормально пока у нас. Так вот, я понял, что нужно, уже я не заставляю, не ставлю ультиматум. Я просто даю человеку возможность. А если он ее воспринимает хорошо, не воспринимает, потом воспримет. Все просто. И потом я заметил, что, в принципе, вот если взять одна Махабхарата, там, индийская философия, религия философия вместе – это колоссальное количество информации. Только одна Махабхарата – это сто тысяч стихотворений. И всё изложено как истории. Подрались, поссорились, помирились, разошлись. И за этим всем присутствует гигантское количество информации. И всё нормально. Человек не воспринимает с первого, со второго, с третьего, с тысячного. Информация всё равно работает. Ну вот я попробовал в таком стиле, не знаю, так сказать, вот... Прочитаете следующую книгу, скажите свои впечатления. Почему? Потому что э, я пишу, честно говоря, книгу не для, не так, как пишут популярные авторы. Автор пишет, вот раньше почему так много, так э, сказать, слов было, гигантское количество. Вот одну мысль, он там крутит её, перемусоливает, потому что за, за каждое слово платили копеечку. И надо было писать долго, красиво, нудно, пусто, и этот стиль сохранился». Так, когда я писал книги, мне было наплевать, как отнесется читатель к книгам. Я должен был изложить то, что я знаю. Мне мнение зрителей, читателей не интересовало. В принципе, это и сейчас в какой-то степени сохраняется, потому что если я буду зависеть от читателя, я буду работать на него, а не на истину. Вот и всё. Теперь я понимаю Лермонта, который говорил, что поэт должен сочиняет как бы для себя, ради вдохновения. То есть, когда ты сочиняешь, ты должен забыть обо всём. А вот потом уже становится интересно как а, сказать ну, вообще как воспринимается книга. В этом плане Пушкин гениально сказал, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. То есть на первых этапах нужно отрешиться от всего. А потом уже возникает понятие славы, известности и прочее, прочее. Так что у меня будет презентация 15-16 декабря здесь. И книжка как раз выйдет не с перерывом там, она как раз перед этим выйдет. Прочитаете, скажете мнение. Договорились? Договорились? Отлично. Теперь ещё один очень важный момент, который я затронул вчера. Вот в этой книжке, которую я сейчас написал, которая должна выйти, я пишу о том, как я переходил к пониманию того, что душа важнее духа. У меня год назад перед семинаром начались проблемы с лёгкими, они месяц длились, это было вела текущие воспоминания легких, ничего не помогало, да я, честно говоря, лекарства я не принимал, но сказать я видел, что у меня закрывается будущее, я молился и ничего не менялось. Но, в принципе, у меня было даже ощущение, что это уже все, это стена. Ну, таких чувств у меня сказать, на протяжении моих последних 20 лет было много. Вот. Но думаю, но ну, наверное, пришел мой сказать закономерный этап перехода из одного состояния в другое. Единственное, что было жалко, то, что мне люди верят, я книги написал, разобраться со всеми проблемами я не смог. Чувство было не очень приятное, потому что я, я видел, что концепция не завершена, что я на этапе развития. Если здесь остановка будет, то те, кто мне поверил, они окажутся в положении заблудившейся. Но думаю, ну, если суждено, то тоже переживать не надо, наверное. Но я видел, что я не справляюсь. И тут заболели ещё два моих э, соратника, те люди, которые помогали в работе над книгой. И у них был тот же самый диагноз. Лёгкие отключались и отказывала. Одной дамы было воспаление лёгких, уже поставлен диагноз. Никакие антибиотики не помогали. Тоже около месяца. И тогда я понял, что они умрут вместе со мной. Вот когда это понял, тогда у меня появилось второе дыхание. Потому что себя спасать человек так природой устроено, что на собственное спасение он тратит сил гораздо меньше, чем мы, когда видит, что кто-то погибает другой. Вот тогда мне пришлось как бы подняться над собой, тогда до меня дошло, что район груди – это район души, а почему бы не попробовать молиться за душу, и пошло. Пошли изменения. Тогда я понял, что под сознанием, под духом находится душа, что душа первична. И нарушения в душе, они потом дают проблему уже с духом и с телом. И тогда вся цепочка выстроилась. Я, так э, сказать, переосмыслил после этого очень много. И тогда я понял, почему, когда у меня был диагноз «рак», когда были э, сказать, метастазы, которые увидели врачи, которые на, на гистологии, на стекле уже всё это обсудили, почему этот диагноз был снят. Потому что я чувствовал, что у меня будущего нет. И если мое тело уже, так сказать, потеряло смысл, и, и мое будущее тоже, у меня ни тела, ни сознания скоро не будет, остается только то, что о чем нужно заботиться в любое время – это душа. И вот я начал Библию читать, я о душе подумал, я начал, так э, сказать, анализировать, что может душе помочь, и слово «любовь» нашел, и как-то вера стала реальной. И вот тогда пошли изменения. И тогда я понял, что душа лежит в основе будущего, и если мы будем спасать свою душу, а душа спасается, в первую очередь, верой, любовью, э, отрешённостью, то, если мы будем спасать свою душу, то мы можем изменить своё будущее. И в этом плане, если у России, вот по моим данным, идёт улучшение в плане души, И Россия жила всегда душой, в отличие от западных стран. в России, несмотря на все огромные проблемы и на то, что до сих пор есть очень большие шансы России распасться, погибнуть как государство, несмотря на это, есть очень хорошие перспективы. И каждый из нас, заботясь о своей душе, будет вкладывать свой... Сказать, свой, свой посильный вклад в раскрытие будущего нашей страны. И этот процесс при внешней его незначимости он очень важен не только для каждого из нас, не только для России, но и для всего человечества. Если Библии сказано «Один святой может спасти город», кто такой святой? Мне понравилось. На семинаре задают вопрос. Если исходить из вашей системы, то нужно быть святым, чтобы её выполнять. Я знаете, что сделал? Я говорю, скажите, а кто такой святой? Мы живём образами. Стереотип – это образ. Вот на самом деле, мы живём не мыслью, а мы живём тем образом, который нас подталкивает. Так вот, образ святого у нас – это человек, который ест кузнечиков и сидит в пустыне, и очень плохо одевается. Вот это святой. Я говорю: "Скажите, а Иисус Христос был святым?" Народ думает и говорит: "Нет. Так многие действительно что, выпивал, хорошо ел. Одевался неплохо иногда. Так какой же он святой?" Я говорю: а "Апостолы были святыми, но там типа вообще вопросов нет. Так что тогда получается? Так что такое святость? Кто такой святой? Святой это тот, кто заботится о душе в первую очередь, а о своём духе и теле во вторую. Так вот, для того, чтобы заботиться о душе, часто нужно снизить, уменьшить занятость телом. Что это такое? Это со своей едой разобраться, исключить вкусную еду и так далее. То есть минимизировать так сказать удовольствие для тела, комфорт, еда, так сказать красивая одежда и всё остальное. Периодически человек должен выключаться. Что такое, сказать, сдержанность, воздержание от Духа? Это работа, общение, статус, деньги, планы и так далее, и так далее. Вот когда человек уходит, скажем, в пустыню, когда он практически ничего не ест, не общается, не работает и только молится, вот тогда и происходит обновление в души, как бы воскресение души заново. И когда душа его полна энергии, тогда он ощущает единство с миром, У него, сказать, любовь реальная в душе. И тогда он начинает помогать другим людям. Тех, тем у которых душа уже работать перестала, они дорабатывают остатки энергии. Люди всегда чувствуют, когда любой человек понимает, что он скоро умрет на подсознании. Внешне не всегда. Внешне иногда проблемы, обиды, деньги закрывают все это. Но если чуть-чуть отрешиться, любой человек ощущает свою смерть. Любой. Особенно женщины, потому что они живут чувством. Вот у меня на первой лекции 90% было женщин. Почему? Потому что они интуитивно чувствовали важность информации. Причём при этом говорили, что подлец, негодяй, жена ненавистник, жена ненавистник, и всё равно шли. Я с, недавно общался с женщиной, там проблемы серьёзные с ребёнком были, резко стало лучше. После семинара, был отец на семинаре, его выворачивало, что мать думала, что умрёт. И после этого на видя, начала всё-таки книги читать, меняться. И она мне говорит, вы знаете, я ваши книги не читала Потому что мне сказали это. Он ненавидит женщин, он там такое пишет и все. Я, говорит, не стал читать. А сейчас, говорит, поняла, надо читать. И читаю и все остальное. Я говорю, вы знаете, что стала моя знакомая? Она говорит, вот ты пишешь, женщин надо унижать, Давид и, и прочее. Так вот, что я тебе скажу? Мало нам этого, мало, нам больше надо. Только тогда мы добрее становимся. Так вот, мне эта женщина мне задает вопрос. Потом поговорили, она говорит, скажите. Вот когда муж меня унижает, давит, я рефлекторно в ответ защищаюсь и начинаю тоже себя агрессивно вести. Вот скажите, как мне, что мне делать? Вот как как бы вы посоветовали? Ну, любить себя всегда надо, а мужа в первую очередь. Вот как реагировать? Вот муж унижает и прочее. Любить внутри, снаружи воспитывать. Как снаружи воспитывать? – Печать Как? скалка Ну, воспитывать себя надо. То есть, понимаете, теория, любая теория – это всегда прекрасно. Но нужно сказать, чтобы эта теория стала образом. А образ – это действие. Вот я сказал. Она говорит, отвечать мне или нет? Я говорю, знаете что? Отвечайте через раз. Она захихикала, говорит, я поняла. Я говорю, будете нарабатывать опыт, послушание, смирения и так далее, уже легче будет. Дело в том, что человеческий организм – это единая, цельная система. А чем отличается взгляд с точки зрения души, когда человек живёт душой, от взгляда человека, который живёт сознанием или телом? Человек, живущий сознанием или телом, видит только одно звено. Поэтому, и что-то не нравится, он взрыв, взрывается, хочет это устранить. Он не видит цельной картины. Когда у человека душа, он видит все противоположности. И тогда он понимает, что человек это система, она идти она не выскочит сразу. Должна быть поэтапная ситуация выхода. Значит, это терпение, это воспитание, это любовь и помощь в изменении. Совершенно другой взгляд. Человек, у которого крайности, то есть гордыня, сознание на меня нападают, я должен защищаться. Или другая крайность: на меня нападают, я должен лечь и сказать: "Всё. Пускай меня Сказать, делают со мной все, что хотят. Вот это из крайности. Вот Христос, у Него было все вместе. У Него с одной стороны ударили подставщинку, а с другой стороны, он когда люди разрушали свою душу, Он бич бичом их хлистал и выгонял из храма. Две противоположности. Мне недавно на интернет пишет какой-то парень, он говорит, вот вы пишете о том, что Богу нужно скажем так, волю Божию принимать, а с людьми можно спорить. Он говорит, так вот я вам привожу примеры, когда, сказать как бы люди там святых не унижали и так далее, они полностью это принимали, и именно вот это, это и есть смирение. Я, говорю, я объясняю, что смирение – это в первую очередь принятие Божественной воли, в первую очередь. А с людьми, так сказать, нельзя вести себя, шарахаясь в крайности, в крайность, но защита внешняя допустима. Люди не могут воспринять это. А почему? Потому что есть образ, что Христос – это абсолютное непротивление злу. И когда я перечитываю Библию, Евангелие от Луки, Христос говорит своим ученикам, «У нас будут проблемы», говоря простым языком, «Пойдите, купите мечи, мы будем защищаться». Ему тогда говорят, «У нас уже есть два меча». Он говорит, «Этого будет достаточно». Вот, пожалуйста. И одним из этих мечей апостол Павел Трубилуха, стражника, который пришел арестовывать Христа. Просто людям, которые живут крайностями, которые, же как язычники, живут телом или духом, очень трудно принять новую систему мышления, где можно быть одновременно и лидером, и подчиненным, где одновременно можно и защищаться, и одновременно можно уступать. Когда живешь душой любовью, Тогда работаешь на любовь, а не на свой статус. Если ты работаешь на статус, либо ты должен возвыситься над людьми, либо должен быть унижен. И вот эта женщина, которая мне говорит, что мне делать? У нее есть две позиции. Либо я должна сопротивляться мужу, который меня унижает, либо я должна полностью абсолютно все воспринимать. И она ждала, что я скажу. Все, дорогая, не муж для жены, а жена для мужа. Уступай полностью, подчиняйся. А когда я сказал через раз, это означает, что может защищаться, но внутренне должна все-таки уступать, привыкать к тому, что можно и делать и так, и так. И в конечном счете, когда работаешь в двух режимах, противоположных, начинаешь выходить на золотую середину. Вот этот момент очень важен. Что еще? Человек — это цельная, единая система. И поэтому, как единая система, он всегда, его импульс, действие мысли, Чувство должен исходить из одной точки, это закон. Вселенная едина, она исходит из точки, любой процесс повторяет Вселенную, значит, мы в наших действиях всегда должны выходить из одной точки. Одной точкой может быть только чувство. Мысль, она связана с материальными объектами, она охватывает часть пространства-времени, и поэтому мысль не может быть точкой, точкой может быть только чувство, образ, то, что называется. Любое произведение с похоже на рождение живого существа. Возникает ощущение видимости всего произведения одновременно. И тогда только оно появляется. Хорошее произведение, будь то стихотворение, фильм, картина, возникает из точки, из образа. Если этих образов несколько, цельности уже нет, и талантливым произведением называть это уже невозможно. Там мысль есть, чувства нет. Так вот в основе нашего чувства, любого действия лежит определенный образ, связанная информация, которая нами руководит. То есть как зерно руководит как бы в зерне есть прообраз дерева, так в каждом нашем поступке кроется зерно определяющее все наши действия. Вот это, прочитавший не раз Библию Станиславский назвал зерно роли. Так вот в зерно роли есть У каждого живого существа, и неживого тоже. То есть есть программа его развития во времени и пространстве. К чему это говорю? К тому, что наше мировоззрение тоже должно исходить из образа. Хотим мы или нет, мы исходим из какого-то главного образа, который подойдёт нам окружающий мир. Мы должны воспринимать этот мир через самую глубинной точечной точечную модель мира, Вселенной, И именно из этой модели мы исходим. Если так, то очень важно понимать, кто такой человек, кто мы такие, откуда мы пришли и куда идём. Если на этот вопрос человек ответить не может, то он начинает зависеть от среды. он а, У него промежуточные образы, цельности у него нет, а зависимость от среды рождает агрессию, болезни и прочее, прочее. Значит, внутреннее правильное видение мира, оно является источником не только здоровья, но и той высшей энергии, которая обеспечивает рождение здоровых потомков и выживание рода вообще. Поэтому еврейский народ, скажем, несмотря на то, что погибло государство Израиль, единственное государство в мире за всю историю, которое исчезло, а потом опять появилось, это Израиль. Это уникально. Такого не было в истории никогда. Даже подобного ничего не было. С Израилем это произошло. Почему? Потому что есть внутренний образ, как правильно относиться к миру. Совершенство, несовершенство – это вопрос. Второй. Образ есть, он достаточно точно описывает мир. И 10 заповедей, которые приняты в христианстве и в исламе, это доказывает Так вот, образ у каждого человека, мира, Вселенной, он работает тысячелетиями. И наука не смогла и никогда не сможет дать точную картину мира, потому что научные представления меняются постоянно. Вчера мы считали, что электрон — это частица, потом выяснилось, что он — волна, потому что частица и волна одновременно — это колоссальное открытие. Вся Вселенная соткана из противоположности. Человек — это тоже частица и волна. Это открытие. Оно перевернуло все представления мире. Так вот, наука периодически переворачивает представления. А религия живёт тысячи лет, и картина та же остаётся. Значит, более масштабной является именно религиозная картина мира. И без религии люди просто не смогли бы развиваться. Поэтому, если взять социализм, он был обречён на самоуничтожение, потому что в его основе, концепции, была всего лишь- навсего так э, сказать, та же самая христианская идея, только немножко исковерканная. Без Бога мы построим рай на земле, но на основе нравственности, единство любви и так далее. Так вот, очень важно, как выглядит картина мира. Так вот, ни один философ ещё не ответил на вопрос, кто мы такие, откуда мы пришли и куда идём. На этот вопрос ответила религия. Мы исходим из Творца, мы стремимся к Нему, мы есть прообраз Божий, который должен раскрываться в нас, мы должны любовь испытывать всё больше и больше. С каждой жизнью наше умение любить больше, и в конечном счёте мы уподобляемся Богу и возвращаемся к Богу и становимся им. Это цикл развития Вселенной. Впервые мы это узнали через индийскую философию, циклы Вселенной, которые сейчас учёные называют импульсной Вселенной, теорией импульсной Вселенной, когда Вселенная раздувается, сжимается в точку, как бы дышит. Об этом сказано около 8 тысяч лет назад в индийской философии и религии, тогда они были вместе. Вдох и выдох брамы. И в принципе наука сейчас только-только вот последние, можно сказать, годы приходит к тем выводам, которые мы уже так сказать, знаем через мистический опыт много тысяч лет. Итак, а кто мы такие, понятно. Теперь на внешнем уровне, что такое человек? Современная наука, говорит, человек, это тело, физическая болванка. Всё наше мышление связано с телом. Вот у нас тело работает, мы думаем. Тело перестало работать, мы перестали думать. Вот та официальная точка зрения, от которой наука пока не отказалась и отказываться не собирается. Религия говорит о том, что человек есть тело, дух и душа. Если человек тело, дух и душа, то очень важна система приоритетов. Что главнее? Все религии сходятся на том, что тело вторично. Если для науки тело первично, то для религии тело вторично. И гораздо важнее дух и душа. И когда человек начинает сдерживать своё тело, то тогда у него начинает развиваться духовность, его душа становится добрее. Главные функции тела – это желание поесть, это желание продолжить себя, инстинкт продолжения рода, это желание себя защитить, инстинкт самосохранения. Но продолжение рода – это еда. Я говорю что на плане секса и еда по энергетике вообще практически не различаются. А теперь я понял, потому что они являются инстинктом продолжения рода. Энергетика одна и та же. Так вот, что получается. Чем человек отличается от животного? Когда перебирают, раньше говорили, тем, что у животных нет сознания, у животных нет души. Животные не производят орудия труда, у животных нет средств коммуникации. Они не производят вообще, так сказать, материальных каких-то серьёзных, так сказать, конструкций. и Оказалось, что это всё чепуха. Всё это у животных есть. Единственное различие между животным и человеком – религия. Сразу понятно, животное любого уровня оно не религиозно. В чём смысл религии? Смысл религии в том, что э, живое существо воспринимает себя не только как тело и сознание, а как нечто высшее. Оно ощущает в себе единство с чем-то, э, сказать, с невидимым. И вот это выход на сверх, который со плана, ощущение того, что я это не только тело и сознание, я это душа, и которая, сказать, имеет очень много уровней. Вот это делает человека и человека. Главное условие религиозности – это воздержание. Если человек не умеет сдержать свои сексуальные э, желания, свой э, голод, свой инстинкт самосохранения, который говорит – убей, отомсти, если человек не может это сдержать, он не может быть религиозным в конечном счёте. Если есть религиозность – самое примитивное. То есть в, древ... в самых древних племенах, где элементарные зачаточные формы религии, там есть понятие табу. Вот это трогать нельзя. Да. Если человек нарушает, его либо убивают, или сгоняют из племени, что равно насильно смерти. В чём смысл табу? В том, что энергия, которая у нас постоянно идёт, должна идти не только на тело, не только на сознание, но и на наши высшие структуры. И вот запрет функций, ограничение функций тела и духа он и приводил к тому, что раскрывались внутренние стратегические возможности человека, и он из животного становился человеком. Поэтому в иудаизме одно из главных видов энергии, в которой превращается энергия божественная, это сексуальная, это продолжение рода. Любой избыток энергии переходит в сексуальность. Поэтому именно современная цивилизация которая возникла, начиная с иудаизма, вся западная цивилизация, она появилась только потому, что были очень жёсткие ограничения в сексуальном аспекте. Нельзя так сказать, если ты встретил в поле обручённую женщину и насильно склонил её к сексу – смерть. Переспал с матерью и сестрой – смерть. Переспал с женой своего отца, приёмной матерью – смерть. Если совокупляешься с животными – смерть. Если, так сказать, себе подобным смерть И вот эти жёсткие ограничения из язычника, который поклонялся наслаждению, сексу, еде, из него появился новый человек. И Аврааму, который пошёл на путь ограничения максимального, не только тела, но духа и души, готов был своего сына отдать ради любви Богу, послать на смерть. Именно у него проявилась самая высокая чистая энергия высших стратегических уровней. И Бог Авраама говорит, от тебя пойдут многие народы. Почему? Не потому что физически. Главное, что у Авраама появилась энергетика высшего уровня, невероятного масштаба. Если человек этой энергетике прикасается и живёт в этом образе, то его дети, внуки будут существовать и выживать. То есть род будет продлён. Тот, кто живёт только интересами тела и духа, Это животное, и оно существует, пока есть комфортные условия. Условия изменились, животное погибло. Мы это видим каждый раз, особенно сейчас, когда цивилизация на грани гибели. Так вот, для того, чтобы была стратегическая энергия и потомки выжили, нужно ограничивать тело и сознание. И даже душу. И в зашифрованном виде эта информация изложена во всех священных книгах. И все мировые религии говорят об этом. Тот человек, который не сдержан на свои желания, тот человек, который э, от стратегической энергии переходит на низшие уровни, начинает попустительствовать своим инстинктам, нарушать нравственные аспекты, этот человек не превратится в животное. Ему свыше не позволят. Он будет уничтожен. И мы это видим достаточно часто. Нынешняя западная цивилизация начала этот путь. Она уходит от единобожия, Вот мне говорят, а вот сейчас все поголовно увлекаются пирсингом, прокалываются все места, все в татуировках. Я говорю, это же есть язычество. Язычник татуировался для чего? Татуировка – это система защиты, магия это система опознавания свой-чужой, это система определения моей иерархии, я главный. Вот и всё, это чистый языческий аспект. Если сейчас все ходят в татуировках, это означает, что энергетика язычества побеждает. Что будет дальше, уже написано в Ветхом Завете. Почему? Вопрос. Почему погибает западная цивилизация? Погибает, потому что высшая энергия перестала поступать, потому что интерес сместился. Интерес сместился от э, сказать веры к чисто понятиям э, сказать наслаждения. Главный враг любви какой? Наслаждение. Если наслаждение важнее любви, всё, дальше проблема. Когда человечество шагнуло в наслаждение и стало ими жить? 14 веке, эпоха Возрождения. Именно тогда бубонная чума появилась, которая выкосила плод Европы. Именно тогда, чуть позднее, завезли сифилис из Америки. Пошла сказать букет венерических заболеваний. Это всё не случайно. Это свыше, можно сказать, знамение свыше. На самом деле это включает подсознание наше же, включает систему блокировки, чтобы мы перестали концентрироваться на наслаждениях, сексе, удовольствии и так далее. Потому что этот путь гибельный. Европа по этому пути идёт 600 лет. И осталось недолго. Россия, страдая, мучаясь через унижение тела, сознания, э, так сказать, души, через постоянный крах своих планов будущего, Россия подсознательно выходила на ощущение того, что на всё это молиться нельзя. молиться на тело – тебя завтра убивают. молиться на благополучие – завтра тебя арестовали в тюрьму посадили. Молишься на высшие чувства – в них наплевали, солгали. Так сказать Правительство одно обещает, получается другое. То есть абсолютное ощущение развала в мире хочешь не хочешь, но это ощущение смерти. Именно во время смерти разрушается тело, разрушается сознание и верхние слои души. Поэтому перед смертью любой человек становится верующим. Подсознательно не всегда он отдаёт в этом отчёт, но он верующим становится. Это как я недавно я описывал, что во время шторма, перед штормом все моряки это чётко, 30% верующих, там 40 неверующих и 30 нейтральные. Шторм все верующие. То же самое говорили в Великую Отечественную войну. Все сидят в окопах, все теисты. Как в бой, перекрестились, стали верующими, пошли в бой. Это особенность человеческой психики. перед смерти мы осознаем реальность мира. Мы понимаем, что без Творца невозможно жить. И без любви к Нему мы ничто... Потому что это единственная точка опоры, которую никто никогда не отнимет. Это вечность. Всё остальное приходящее. И наша старость, наши болезни, наши проблемы постоянно это доказывают. Остался маленький пустяк. Определить, что есть человек в своей основе. Тело, дух или душа. Так вот, я считал, что дух, потому что об этом говорит религия. Я именно часто об этом слышал. И когда я стал умирать, я уже, сказать, на физическом уровне понял, что душа первична. Тогда мне стало интересно, что по этому поводу думает религия. Я попросил свою знакомому позвонить в храм православный, в несколько храмов. И спросите, ну вот как бы меня мучает вопрос, что возне дух или душа? Как вы считаете, какой был ответ? Душа. Конечно, душа. Так вот, ответ был очень интересный. Человек говорит, вы знаете, вы что, парализованы? Он говорит, нет. Вопрос такой. Он говорит, а чего тогда вы не придёте и не спросите? Она говорит, ну как-то вот хотелось бы для нашего определиться. Он говорит, дело в том, что это вопрос очень спорный и очень серьёзный. И когда и его нужно обсуждать со священником. И каждый священник может ответить по-разному. То есть я понял, из чего я понял, причём концовка была блестящая. говорит, что такие вопросы не задают по телефону. На него даже философы не могут ответить. Он говорит, нормально. Вот, сказать, религия выше, где тоже высшим проявлением. Религия и философия не отличаются друг от друга. Когда есть религия и философия, то, сказать, в плане точности картины мира я предпочту религию. Она точнее будет, она будет масштабнее. Вот, что такое душа и что такое дух? Я не знаю. Что? Душа это не матрица. Я сейчас хочу изложить мой опыт и моё понимание. Вот как раз я об этом говорю, потому что это очень серьёзно. По точного определения что такое Дух и Душа, я понял, никто не может дать. И, и это рождает очень серьёзные проблемы. Я просто чисто эмпирическим путём, опытным, через свои болезни, через болезни других, пришёл к выводу, что тело – это часть Духа, Дух первичен по отношению... Сознание первично по отношению к телу. Доказательство очень простое. Когда тело умирает, сознание продолжает жить. И об этом уж любой человек, даже самый закоренелый ученый, знает. Наталья Бехтерева сказал после смерти сознание живет. Это сказала академик, который занимался вопросами психических болезней. Она сказала, сознание живет после смерти. Это революция. Если сознание живёт после смерти, вывод один. Сознание более прочно оно живёт дольше, оно первично А под сознанием лежит душа. Так вот, тело — это наша физическая составляющая. Сознание — это наши мысли, дух. А душа — это наши чувства. Это то, что мы называем подсознанием, сверхсознанием. Вот образы только в душе. Главная информация кроется в душе. Христос, любые, сказать, религиозные э, с, сочинения изложены образно. В образе можно, сказать, запрессовать любую информацию. В сознании, в мысли, в логике невозможно, только часть. Так вот, душа первична. Итак, я, так я, сказать, решил узнать, что, что думает об этом православие. Так выяснилось, что этот вопрос... Не решен. То есть есть тенденция к тому, что душа, есть к тому, что дух. То есть что приоритетно, а четкого ответа нет. Я, у меня приятель в Израиле живет, я говорю, слушай, скажи, в иудаизме что важнее, дух или душа? Он говорит, конечно, душа. Я говорю, а мне говорили, что дух. Кто знает в иудаизме, что важнее, дух или душа? алло наших людей в зале, снаряды. Так вот, меня это, сказать, заинтересовало. Я сегодня утром позвонил в Израиль. Там женщина есть, с которой я общался, которая, ну, с моей точки зрения, является экспертом. Чем я её донимал достаточно часто. Я помню, первый раз позвонил, я увидел, как она выступает по телевидению, и мне понравилось её образное и достаточно точное впечатление. Вот ей позвонил, он меня проконсультировал, а потом я через год приехал и опять позвонил. Я говорю, знаете, вот у меня такой вопрос. Она говорит, я вам объясню. Правда, я недавно родила, я вот тут в палате, но я вам сейчас объясню. Вот она мне начала объяснять. говорит, вы извините, меня пришёл муж проведать. Я ему трубку передам, если что. Я начинаю у него спрашивать. Минут сорок, она говорит, вы извините, я должен с женой попрощаться. Попрощался, ну и так далее. Но в самом случае я многое понял. Вот проблема, очень сильная проблема, христианство в том, что оно, выйдя дальше, не сумело оценить э, всей той колоссальной информации которая есть в иудаизме. Вот как ребенок отказывается от своего отца и уходит. И в результате получается, что ослабли обе религии. Но, несомненно, рано или поздно произойдет возвращение блудного сына, когда христианство всё, что есть в иудаизме, сказать, поймет, и объединиться с тем, что верил Христос. Это, может не христианство, а, но этот процесс должен произойти. Смысл объединения всех религий, и в том числе науки, заключается в том, что для того, чтобы пришла Божественная энергия, мы должны выйти на самые основы нашего бытия, на того, что мы есть. Вот когда мы выйдем для получения этой новой энергии, тогда мы с этой точки зрения увидим, что все религии растут из одного корня, и на внутреннем плане разницы не имеют. Но это будет чуть дальше. А сейчас я звоню в Израиль и спрашиваю, скажите, что важнее в, э, в иудаизме, дух или душа? Она говорит, что вы подразумеваете, под духом или душой? Я говорю, ну как, дух, сознание, душа, это, вероятно, чувства. Мне женщина очень интересно сказала, она говорит, вы знаете, есть две версии в иудаизме, о том, что первичен дух и первична душа. Я думаю, оп, опять мы выходим на то же самое. Она говорит, что в Ветхом Завете написано, что Дух Божий летал над водой. То есть Дух первичен. И с этой точки зрения можно говорить о первичности дух Но этот Дух – это как бы не сам Бог. Это Его эманация. Душа, она, естественно, появилась первой, сознание потом. Но вот то, что написано в Библии, наверное, не случайно. И поэтому, говорит, есть две точки зрения. Что душа первична, душа соединена высшим душа многослойна. И в своем высшем аспекте она соединяется с Богом. Значит, говорить о первичности души резонно. Но в Библии говорится о том, что еще был дух. И вот, сказать таким образом, есть две, два течения, которые говорят о первичности души и духа. Но нужно определиться опять же, что такое дух и что такое душа. Так вот, когда есть еще момент духа, Что называют Духом? Вот когда эта первичная эманация Божественная пришла и начала создавать Вселенную, вот она прошла как Дух, и это мы подразумеваем под Духом. И тогда я начал задумываться, с понятием Душа всё понятно. Вот она Душа, вот она в этом мире, вот она связана с Богом. Что такое Дух? Я пришёл к выводу, что Дух, под понятием Дух мы подразумеваем три различных аспекта. Первое – Дух – это наше сознание. Это наши мысли, это наша духовность. Раз. Самый низкий. Уровень. Трой дух – это первичная та энергия, которая не была материальной. Она была духовной, которая излилась и начала создавать эту Вселенную. В этом духе заключалось всё. И душа, и сознание, и тело. То есть пространство, время материи – это всё было как дух приходящего Вселенной. Но есть ещё третий аспект. То есть понятие Святой Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух. Когда я начал анализировать, я пришёл к какой интерпретации? Что, что такое Святая Троица, я понял, никто не знает. Также, вот есть такое понятие. Я, так сказать, моя модель следующая. Если есть Творец, который создал нашу Вселенную, то если мы говорим, что вот там Бог, а вот здесь Вселенная, то получается, что всё, что создано им, уже не Творец. Нарушается главный принцип – единства Бога. Это невозможно. Значит, всё то, что Бог создал, и является его частью одновременно. Но это очень трудно воспринять, так сказать, абсолютное единство созданной Вселенной и Творца, который находится за её пределами. Тогда мы вынуждены предположить, что то, что мы видим, это часть Творца проявленная, а то, что мы не видим, и то, что находится за пределами времени, это часть Творца непроявленная но поскольку бог и опять же нарушается главный принцип единства бога значит для того чтобы этот принцип не нарушался мы должны признать что то что мы видим и то что мы не видим мы не можем почувствовать это есть творец единый в проявленном и непроявленном состоянии и тогда появляется троица появляется часть творца непроявленная то которое мы привыкли называть богом часть творца проявленная это сказать, то что мы привыкли называть этим миром и Творец, который обнимает всё. На тонком плане разницы нет, никакой. Но мы этих тонких планов не видим, мы связаны с телом, а поскольку мы связаны с телом, у нас есть точка зрения, как бы, телесная. И, соответственно, мы воспринимаем что-то как реальность. Так вот, есть как бы три реальности, которые абсолютно едины. Так вот, Бог-Отец, вероятно, это не Творец невидимый, е, так сказать, реализовавшийся Творец. Это Бог-Сын и Бог-Дух. Это абсолютно то, что недостижимое и нам не подвластны, это абсолютное единство Творца. Значит, получается три уровня Духа. И если э, не понимать э, разницы, то мы, говоря о том, что главное – это Дух, сползаем. То есть, соответственно, что получается? Человек на самом низком уровне, на, перво, на первобытном. Для него Дух – это всё-то абсолютное. Злые Духи, добрые Духи. Именно Духи управляют Вселенной. Всё. То есть, это то, можно сказать, сознание-подсознание, которое всем управляет. Это один уровень. Человек на более высоком уровне, на уровне, скажем, единобожия. Он же воспринимает Дух, как то, что создало Вселенную, как то, в чём есть абсолютно всё. И человек, который уже не просто единобожник, а выходит на уровень христианства, где любовь важнее всего, вот там уже, так сказать, ощущение, что любовь – это важнее всего. Любовь – это чувство а душа связана с чувством. Значит, мы можем говорить о душе как о первичном элементе. И если я понимаю, что э, вот то скажем тот Дух Божественный, который пришёл в эту Вселенную, э, его можно назвать душой, которая в себе содержала уже зачатки Духа и Тела. В, приходит в эту Вселенную любовь, которая превращается во время, А время создаёт причину и следственно, создаёт будущее тонкие планы и настоящие физическую материю материальные планы. Значит, мы, когда исходим из того понятия, что мы есть, мы должны подразумевать, что мы есть любовь, значит, душа вселенская, потом наша душа частная, потом наше сознание и наше тело. Если мы так воспринимаем, тогда мы понимаем, что нужно воспринимать мир не физически, не духовно, а через любовь и через душу. Православие это называется жить сердцем. Если же человек считает, что дух первичен, что дух важнее всего, автоматически в подсознании идёт концентрация на сознании, и дальше появляется что? Дальше появляется разрыв. Единство только в душе есть, единство и борьба противоположностей в духе нет, в теле нет. Если человек считает, что Дух первичен, что главное – это Дух, духовность, то же автоматически он начинает уходить на уровень язычества. Он начинает жить крайностями. И тогда деньги для него – это либо зло, либо добро. А то, что деньги могут быть и тем, и тем, он не может воспринять. Чистолюбие для него – или зло, или добро. Секс – или зло, или добро. Если сексу нельзя поклоняться, значит, это что-то омерзительное, неприятное и так далее. Такая точка зрения достаточно распространена и в настоящее время. Мысление крайностями. Почему? В Библии написано, если мужчина и женщина переспят и будет истечение семени, в течение дня они будут нечистыми. И многие люди, которые мыслят крайностями, говорят, ага, они будут грязными, но ну а что тут говорить? значит секс это плохо. А кто-то другой говорит, нет брат, извини. А там сказано, плодитесь и размножайтесь, вот, это нормально. И начинается с шипка. А на самом деле, что происходит, когда люди занимаются сексом? Они получают наслаждение. Они получают наслаждение такого высокого, базового уровня, что в этот момент они могут забыть о том, что любой к Богу это высшее наслаждение. Идёт отречение кратковременного Творца. Поэтому в иудаизме В любой религии высшие планы включены, там видно. То, что мы головой пытаемся понять, там другой уровень. Так вот, после секса нужно помыться. Почему? Потому что вода смывает желание, смывает энергетику. То есть уже концентрация нет бешеной на инстинктах. Плюс нечистый, то есть скажем, должен понимать, что ты твоя душа слегка повреждена, то твое устремление к Богу повреждено после секса, значит нужно это понимать. И поэтому увлечение сексом – это повреждение души. И вот если так воспринимать, что секс, с одной стороны, это энергия, которая даёт возможность воспроизводства, а с другой стороны, увлечение закрывает обращение к Богу, единение с Ним, вот тогда всё будет нормально. Но это двойственно, это опять же диалектика. Человек, мыслящий крайностями, воспринять две противоположности одновременно не сможет. Человек, который отождествляет себя с телом, не может мыслить диалектически. Не может. Всё. Поэтому Советский Союз Коммунисты, которые говорили, что человек это тело, они мысли только там. Либо хорошо, либо плохо. Все, других вариантов нет. Современная наука мыслит только телом, поэтому наука все время шарахается в крайности. Чуть выше религия, но на уровне языческом. Человек это дух и опять же крайности. И только когда выходишь на уровень души, вот уровень души изложен в древнеидийской философии, уровень души подан в иудаизме, уровень души в христианстве и в исламе. Но через неправильную трактовку, даже если единобожник, даже если мусульманин, христианин или иудей начинает считать, что дух первичен, всё, через какое-то время это уже не единобожник, а язычник. К чему я это говорю? Потому что тот образ, который лежит в основе нашего поведения, нашей жизни, если он не точен, мы будем жить, наши дети обречены. Авраам сложился правильный образ. Ради любви к Богу можно отказаться от всего, можно ущемить не только тело, принести жертву там козлёнка и ягнёнка. Можно принести в жертву свой дух, своё будущее, а это дети. Можно принести в жертву даже душу, сказать, любовь к своему ребёнку на втором месте, а любовь к Богу на первом. Вот этот образ, созданный Авраамом, не только создал еврейский народ, Он не только создал иудаизм, он создал нынешнюю цивилизацию в целом. Тогда вопрос, почему нынешняя цивилизация умирает? Потому что образ закончился. Он выработал свою энергетику. Новый образ пришёл через Христа. Но люди-то жили старыми пониманиями, старыми образами. Поэтому то, что сказал Христос, они берут с точки зрения старых понятий и пытаются воспринять. И начинается искажение. Именно поэтому Христос говорил, Нельзя в старые мехи наливать новое вино. Он пытался разрушить стереотипы людей, чтобы дать новую систему восприятия мира, новый образ, в котором есть будущее. Восприняли весьма своеобразно. Получился Гоголь-Моголь. И даже последователи Христа не понимали, о чём он говорит. Поэтому христианство очень сильно имеет многие наслоения, чисто, так сказать, из прежних стереотипов и мировоззрений. но сейчас, когда вся цивилизация... Вот сейчас все говорят о том, что христианская цивилизация вымирает. Причем, христианство начинает стыдиться в Европе. Вот мне прислали на интернет. В Англии э мусульманки, которые работают в больнице, им разрешается носить платки. Это религиозная принадлежность. А крестики э католические заставили снять у медсестер. Почему? Говорят, не гигиенично. Там может быть инфекция на крестике. Нормально? А э почему? То есть, идёт само уничтожение христианства. Это все видят. Джордж Гурш, помните, он сказал, уже слово «рождественская ёлка» нельзя говорить. А как он сказал? Кра «Красочное дерево» что типа это? Рождество, Рождество связано с Христом, не политкорректно. «Красочная ёлка» там, как угодно, только слово «рождество» не должно звучать. Это политкорректность западная. То есть, идёт самоистребление христианства. Вопрос, почему? Все, и все начинают говорить, христианство вымирает. На самом деле христианство не вымирает. Вымирает то, что не имеет никакого отношения к христианству. То, то языческое восприятие исковерканное, оно вымирает, оно должно умереть. Иудаизм себя исчерпал, в принципе, как импульс 2000 лет назад, хотя он еще живет. Христианство, постхристианство исчерпало, так сказать, через 1300 лет. Реальное христианство, оно только сейчас может раскрыться, потому что в нем вот образ, который может привести к созданию стратегической энергии, необходимой для существования человечества. Других альтернатив нет. Нынешний Китай великолепно развивается, но это полные язычники. Буддизм очень относительный. Что это означает? Это означает, что энергии, которая сейчас у них пошла, хватит им на 10-20 лет, потом они завалятся. Мы не представляем, насколько значимо в нашем поведении понятие образа правильного восприятия мира. У атеиста правильного восприятия мира быть не может. Поэтому атеист всегда будет зависим от среды, агрессивен и в конечном счёте будет уничтожать себя и других. То есть либо мы возвращаемся на уровень так сказать, первобытных племён, где было постоянное истребление, и за счёт этого обновления и так сказать, новая энергия, или мы медленно умрём. Поэтому в нынешнем цивилизации есть два варианта, как у России вчера я говорил. Есть быстрая смерть, есть медленная смерть. Но есть третий вариант – создание такого образа, которое позволит получить высшую стратегическую энергию и обеспечить возможность выживания потомков. Других вариантов, кроме христианства, я не знаю. Но проблема в том, что христианство неправильно подаётся. Его воспринимают через призму иудаизма, языческих образов, и поэтому христианство с моей точки зрения на сегодняшний день просто нет есть незаконнорожденные дети у которых также заканчивается энергии поэтому насколько мы понимаем возвращаюсь к христианству, что мы божественные по сути что мы дети божьи что связь с богом никогда не прерывается а значит та часть души которая обращена к богу вечная всегда должна испытывать ощущение любви и радости счастья а вторая половинка уже взаимодействует с миром, если мы это понимаем, если мы понимаем, что мы есть суть, любовь и душа, осознание тела потом, то тогда, взаимодействуя с миром, мы можем э, свою душу развивать, мы можем получать всё больше стратегической энергии, мы будем готовы к новой её порции. Соответственно, мы это будущее получим. И именно, сказать, этот процесс у одних людей может занять несколько месяцев, у других – несколько лет. Но все равно других вариантов нет. Либо мы меняемся, либо мы потом наблюдаем, какие у нас проблемы. Кстати, сказать, народ меняется. Вот два, так сказать, момента. Вот я сейчас подхожу к черному ходу. Женщина подскакивает, только недавно прочитала ваши книжки. Великолепно. Читайте мою записку первым. Говорю, подождите, подождите. Ну вот же, вот, ну читайте. Именно вы лично прочитайте, вот я жду. Я говорю, ну вы знаете, о чем вы лучше других? Все, безумный взгляд. Читайте мою записку первой. Уже еще одна бежит. Все, сейчас. Халява. Я думаю, ну вот приплыли. Говоришь, говоришь, что это есть поклонение будущему, что это из гордыня, что не может измениться человек, который хочет наплевать на других. но что он живет не любовью, а благополучием. Бесполезно. Но я понимаю, человек недавно прочитал, нормально. Я взял записочки говорю, передайте их в общую кучу, как повезет. Я, я, раньше бы я выбросил, а сейчас на общих правах. Ни хорошо, ни плохо. Но это как? Это новички. А про других, я говорил, что мне сказали. Мне передали, говорит, кассиры говорит, удивляются. Говорят, странный народ какой-то ходит на Лазарева. Они говорят, он уделяет, говорит: Я спросил, "А мы с его удилaget страны". А "Я спросила, в чём дело, Все очень радостные, любезные очень, весёлые такие, оптимисты". Говорит. "Ну просто просто видно, потому что обычно билеты покупают, там из десятка один там улыбнётся. А здесь говорит, все как на подбору, все жизнерадостные, улыбаются. Это уже всё-таки значит, процесс-то пошёл, как там Карбачов говорит. Вот. вот это очень приятно. Значит, если мы это понимаем, это хорошо. Хотелось бы услышать ваши комментарии фильмом Тараса Гульба. Полякам не понравилось. А когда что полякам нравилось? -то? Дело в том, что э, сказать, в, в принципе последние э, сказать, э, последние 20 лет э, Польша невольно паразитирует на России. все Я когда попробовал какое-то вино французское, я говорю, какой пойло? Я говорю Ну как они могут паразитировать? Это же через Польшу-то возят. Я говорю, что цистернами везут до Польши, а там этикетки, шлёп-шлёп и всё остальное. То есть все духи, которые мы покупаем в России, э, сказать вино, это всё изготовлено в Польше, маркировано и так далее, и так далее. И уже это настолько стало привычным, что народ возмущается, если мы не хотим э, там это э, некачественную свинину покупать. Как вы смеетесь? И любое потребительство, закреплённое в широком масштабе, оно сказывается на характере, сказывается. Почему у американцев проблемы с энергетикой? Потому что они уже 60 лет через доллар грабят весь мир. Это сказывается энергетикой страны. Люди в Америке прекрасные есть, а общая энергетика неважная, она всё равно их прессует. И вот я замечал, люди прекрасные, а вот начинают что-то говорить, ступор, всё. Наш ещё народ понимает, американцы просто, у них в файлах нет многих понятий «утрачены», «стёрлись». Всё. А почему? Энергетика страны. Энергетика потребительская. В этом плане самая богатая страна мира России с какой-то стороны никогда не бывает только плюсов и минусов. Да, она прошла через страдания, потери. Мужчины, так сказать, полный хаос. Мы живём на грани нищете, богатейшая страна мира. Но с другой стороны, чтобы Россия так сказать, душу сохранила и спасла всё человечество, она не должна уходить в сытое благополучие. Она не должна э, сказать паразитировать. Америка паразитирует на всём мире. Через свои доллары не только скупается нефть и сырьё, скупаются мозги, скупается всё. Россия могла паразитировать на собственном богатстве. Результат – Россия не может паразитировать на других странах и на, на себе не может паразитировать. Вывод какой? Развиваться. И этот импульс он есть, это очень важно, считаю. Если не секрет, расскажите, как вы гадаете по Библии, и когда это делать и в каком случае это не опасно. Нормально. А что, разыгрывал, что я гадал? Ну, было пару раз. Но дело в чём. Что такое гадание? Это желание узнать будущее. Когда идёшь к гадалке и так далее, тогда, сами понимаете, может быть разные моменты, и она, я видел, гадалка часто видит то, что ей дают возможность увидеть по отношению к определенному человеку. Поэтому очень часто гадание совершенно неточное. Тут много нюансов. Вот. Меня просто, почему я на Библии гадал? Меня один раз прижало очень сильно, когда я начал заниматься вот этими исследованиями. когда я понял, что эстрасенсорика, это дело очень опасное и неблагодарное, я думаю, надо заканчивать. Ну, потом я решил уже более другой путь. вот мы сидели в компании, и я говорю, а давайте гадать на Библии. Я, говорю, я себе внутренне загадал, что вот заниматься мне тем или нет. Если скажут, нет, я со спокойной совестью. Ну, открывают Библию, я говорю, такая-то страница, строчка, открывают, говорят, передайте кому-то что продолжал делать свое дело. Я говорю, хорошо, все нормально. вот Ну, и как-то импульс пошел дальше. А потом второй раз, когда... Опять начались серьёзные проблемы, когда я, я понял, что я влезаю туда, где, сказать, любое вторжение в тонкие планы для неподготовленчек это смертельно. Я понимал, что я неподготовлен к этому и очень не хотел помирать раньше времени. Вот. И я так думал, думаю, ну вот, а что есть я себе представляю, моё направление, то, что я чем сейчас как бы начал заниматься, стоит не стоит? я ещё раз на Библии погадал. Вот. И вопрос был такой: вот Какая моя роль в этом? Ну хорошо, надо заниматься. А в чем смысл того, чем я занимаюсь? Вообще, есть ли в этом смысл или нет, и все. Я так масштабно настроился. вот Ответ был такой, любопытный, кстати. Там было написано, и евреи стали умирать в массовом количестве от неизвестных болезней. И тогда Бог сказал Моисею, возьми щит, прибей на него медного змея и показывай всем. И кто увидит медного змея, тот будет излечиваться. Я сидел, думал, интересная тема. То есть я, так сказать, сопоставил со своими исследованиями. Медный змей – это что, это грех? То есть если я вижу причину, почему человек... Грех – это отречение от любви, это ненависть, это обида. Я говорю человеку об этом, он это понимает, и он выздоравливает. То есть получилась какая-то аналогия интересная. Из чего я сделал вывод, что, наверное, может быть, мне продолжить мои мои исследования, может быть, они действительно помогут людям. А когда я тут недавно узнал, что вот... А, я не говорил это вчера... Он любопытная ситуация, или говорил, вот про тридцать год, про Голодомор в говорила вчера? Это мне недавно ск сказали, один человек с Украины, он говорит, э во время Голодомора погибло 11 миллионов человек, вымирали целые деревни. Говорит, и вот моя прабабка, это мне отец мой рассказал, он, говорит, был маленьким в то время, и он думал, что он умрёт, но ну, очень была тяжёлая ситуация. И он говорит, ну, как бы, наверное, мы умрём. А прабабка говорит, внучек, успокойся, все нормально, выживешь. Говорит, а то, что сейчас умирают люди, да, очень тяжело, все. Говорит, ну это это пустяк. Он говорит, как, бабушка, какой пустяк? Говорит, не спеши, пройдет время, тогда, говорит, на железных больших аэропланах будет очень много людей летать. И все небо будет в проводах. И вот тогда начнут болеть и так, как сейчас не снилось. И говорит, болеть будет так, что жить будет не людям. И болезней будет очень много. Он говорит, я долго думал, что такое не всё небо в проводах. А говорит, только недавно понял. Это мобильные телефоны. Так вот сообщаю вам, сейчас всё небо в проводах. И на железных птицах летает куча народа. Так вот для того, чтобы мы чувствовали себя нормально, у нас должна быть должен быть иммунитет высокий. А высокий иммунитет – это есть высшая энергия, стратегического плана. Именно она спасает нашу жизнь и наших потомков. Если у наших потомков нет энергии, поверьте мне, шансов выжить нам не оставят. Выживает тот, кто спас своих детей. Умирает тот, кто их не спас. Всё просто. У вас есть стратегическая энергия – вы выживаете. Стратегическая энергия приходит в душу через Божественную Любовь. Но чтобы она прошла в душу, Человек должен ощутить своё Божественное Я более реальным, чем человеческое. Для этого он должен принять угнетение тела, духа и души, как спасение своего Божественного Я, как спасение любви к Богу. Сказать легко, сделать сложнее. Так вот, по поводу гадания на Библии. Если вы... Я считаю так, гадать можно... Не гадать, а задавать вопрос. Можно тогда, когда у вас вопрос жизни и смерти. Если вы это делаете часто, Никогда у вас нужно быть очень ответственным осознавать ответственность этого момента. Если будете от нечего делать, у вас никогда ничего не будет. Вот когда, как говорится, вопрос жизни и смерти, и вы хотите, и вам никто не может объяснить, вот тогда можно попробовать. Вот и всё. Но, ещё раз говорю, увлекаться этим не советую. Этим летом впервые испытал ощущение благотатия в Савва Ражевском монастыре в Звенигороде. Словами не описать. Почему в одних святых местах не испытываешь этого, а в других в одних испытываешь, в других нет? Или это индивидуально каждому? Вы знаете, я думаю, в каждом месте в каждом месте есть своя энергетика и Конечно, это зависит от состояния человека, но это состояние состояния места. Дело в том, что у любой религии есть проблемы, и они, все, они есть вполне естественные. Божественная энергия приходит в этот мир, превращается в душу, в сознание тела. То есть что происходит? Происходит постоянная деградация. То есть развитие, это есть деградация, по большому счёте. Развитие, то, что мы видим как материальный расцвет, есть деградация духа. Об этом ещё говорится в древнеидейской философии. Поэтому божественная энергия, развиваясь, деградирует в нашу, так сказать, физическую. И физическое расцветает. Но если божественное перестаёт поступать, то расцветающая физическая начинает ветшать и умирать. Вот и всё. У каждой религии есть постоянная тенденция к материализму, к утрате божественного. Мы это видим в иудаизме, это есть, так сказать, в постхристианстве. Вот, поэтому те монастыри, которые увлекаются коммерцией, часто тенденция достаточно сильно проявляется где ослабла вера, там, естественно, Святого Духа нет, там, сказать, там делать нечего. Идёт закономерный, сказать, процесс. В Европе он идёт быстро, там практически, то, что называется Святого Духа нет вообще нигде, ни в каком храме. Я не видел, я заходил, вот один раз во Франции в сакре сакре когда вот, правда, тогда я умирал, можно сказать, лёгкие отказывали, у меня было ощущение, что Хорошо бы умереть здесь, и вот тогда мне стало тепло, но это, может быть, мое состояние. А вот то, что называется благости, я не испытывал нигде в Европе. А здесь, я когда хожу в храмы православные, я это чувствую. Поэтому в православии импульс, именно первичного христианства, он присутствует. И он работает, и, и слава Богу. Но, тем не менее, есть проблемы закономерные, и это тоже нужно понимать. Когда мы э, смотрим душой, то мы понимаем, что есть плюсы, есть минусы. Не бывает только плюсов или только минусов. А те люди, которые мыслят только э, крайностями, либо православие – это святость, и вообще не смейте не говорить, думать ни о чём плохом. Или нам огромны, эти попы нас обманули и так далее. Вот два таких, так сказать, образа, так сказать, взгляда на православие мы уже проходили. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, женщина должна посвятить себя семье или всё же работать, чтобы реализовывать себя и отдавать энергию? А как Вы считаете? Ну, в принципе, я сначала подумал, как бы я ответил. Посвятитесь детям и семье. Что останется, отдавайте на работу. Но, вот просто женщина пишет, чтобы реализовать себя и отдавать энергию А детям вы энергию не отдаёте, что ли? Так вот, как раз на работе вы отдаёте физическую или духовную в основном духовную энергию вы отдаёте. Физическая сейчас мало А детям вы отдаёте энергию души Так вот, когда вы на работе отдаёте энергию духовную ваше сознание развивается а душа при этом может деградировать А когда вы воспитываете ребёнка, вы отдаёте энергию души и разогреется душа, которая необходима вашим детям вашему мужу и потомкам, ваших детей. Потому что, если у вас душа нормально работает, ваши дети будут живы. Если у вас голова хорошо работает, а душа начинает морщиться и сыхаться ваши внуков вы уже вряд ли увидите. Вот и всё. Поэтому здесь сразу видно, что человек просто не, не, не понимает, что такое отдача энергии. Мы даем энергию физическую, духовную и душевную. Вот именно семья и дети – это отдача душевной энергии если сейчас на Западе идёт распад семей – это говорит о том, что душа на Западе перестаёт работать. Россия, кинувшись в западный путь, начав поклоняться деньгам, 30 лет назад, с начала 80-х, с перестройки, она ухнула в это ещё сильнее. У нас сейчас детей бездомных больше, чем после революции. Катастрофа. Почему? А душами работает Я с молодыми ребятами говорил. Они говорят, девчонок нормальных нет. 10 лет назад я со спортсменами. Хоккеисты приехали, все крепкие, денежные, все. По Москве потусовались, походили в бары, там все, отдохнули. Потом приехали в Питер, и вот с такими глазами говорят, вы знаете, а в Питере можно с девчонкой познакомиться не за деньги? Я говорю, неужели? Да, просто так, по интересу вы представляете? То есть люди в шоке. В Америке это просто исключено. В Москве это было уже 10 лет назад нормально. Девочками стали стать проститутками, мальчики авторитетами или наемными убийцами, все нормально. А в Питере, оказывается, еще можно было познакомиться просто так, по интересу. Так вот сейчас молодежь говорит, а девчонке, говорит, э, так сказать, жениться не на ком. а Потому что у них душа перестала работать на чем живёт? Она живёт статусом, деньгами, благополучием, физическим удовольствием. Понятия душа у неё не существует. А семья – это отдача души, это любовь, это жертвенность, это унижение тела, унижение судьбы, не спать ночами, болеть сказать душой за детей, за мужа, жертвовать, унижаться и так далее. Это и есть раскрытие души. Душа сработает когда тело и дух тормозится. А девочки этому не научены. Их запада мы же всетыр у запада уже 20 лет все имитируем программы философию телевидение радио всех все что у нас все чисто по западному а там конкретно что главное западный мир языческий главное это тело это сказать благополучная судьба Понятия душа там нет наука исключает понятие души все поэтому говорит, сказать ребята говорят, девочки увечные они гор не внимательно гулять прекрасно но удовольствие получать хорошо как мать сразу видишь бесполезно не работает Вот и все темы. В файлах нет. Образ, в этом образе есть тело и дух, а души нет. И вот, сказать, частичная проблема, вот здесь женщина говорит, отдавать энергию на работе. Самая большая энергия и самая лучшая работа, это когда у вас есть дети. Просто если у вас трое-четверо детей, то вы испытываете счастье наслаждение, воспитывая их. Вы даете очень много душевной энергии и физической, и духовной, потому что им нужно и сказки читать, и воспитывать. Это целый институт. И вы тогда получаете наслаждение от того, что вы выдаёте энергию на всех уровнях. На физическом, на духовном и на душевном. На уровне души в первую очередь. А когда один ребёнок, ну, тогда можно ещё как-то дополнять это работой. Но, в принципе, главная энергия души должна быть отдана ребёнку. Если у женщины нет детей, энергию души, про как правило, ей очень трудно реализовать. И тогда начинается усыхание. Начинается, так сказать, постепенное ослабление высшей стратегической энергии. Всё, привет! Человечество, сказать, выродилось. Поэтому, так сказать, нормально. Просто для поддержания уровня человечества нужно три ребёнка. Для поддержания, сказать, я не говорю о, сказать, о том, что там прирост и прочее. Человечество шло в одну крайность, сейчас оно идёт в другую. Почему тогда вопрос? В языческом Китае, Индии сейчас языческая, такой огромный такой прирост населения. Только за счёт нищеты. Вот они с нищету преодолеют, у них будет то же самое. У них сейчас западная э, точка зрения на всё. Молодые китайцы, те вообще индийцы как-то держатся. А китайцы, хотя они более-менее осмысленно себя ведут, вот сейчас порнографию запретили, тем не менее у них главная цель – это что? Тело, сознание, благополучие. Они этим живут, они поклоняются внутри американскому образу жизни. И уже китайские бизнесмены, вот там я общался с одним человеком, Он говорит, я с китайцем говорю, он говорит, а мы не хотим больше одного ребёнка иметь. А зачем? Он говорит, мы удовольствия не будем получать, путешествовать будем меньше. Мы вообще можем без детей обходиться. Ну один, ладно. То есть в крупных городах всё, всё заканчивается. Только за счёт деревни идёт прирост. Женщина работает в школе, так она так сказать должна воспринимать их как своих собственных детей всех. И отдавать им энергии души, и, пожалуйста. А если в, театре? в театре? Ну, сказать, если она на сцене работает или в гардеробе, тут разные, сказать, моменты. Что? Ну, дело в чем? тогда весь зал, зал как детей надо воспринимать, нужно их сделать счастливыми, помогать. им. То есть все зависит от мотивации, опять же, образ, для чего человек выходит на сцену. Вот один выходит для того, чтобы заработать деньги. Другой, э, сказать, для того, чтобы чисто вот физически вот что-то купить и так далее. Другой, чтобы, э, сказать, была слава, аплодисменты, статус поднять. Вот я вышел, так, посмотрите. Вот чувствуете, всё пошло. Вот. То есть вот эта целевая установка. А третий, сказать, для того, чтобы людей сделать счастливыми. Вот, кстати, Том Хенкс, звезда по 20 миллионов долларов получает. А тут недавно прочитал интервью с ним. Но мне понравился фильм, вот Forrest Gump смотрели это добрый фильм, фильм не о чём, фильм не о событиях, а о человеке, который вот через свою доброту может, это фильм атипичный для Америки. Потому что в Америке, сказать, культ успешного человека, а здесь показывается, что успешность через душу приходит. Это потрясающий фильм. Почему он такой? Потому что американцы понимают, что их модель, она умирает, она исчерпала себя. И в любом умирающем народе есть тенденция к обновлению. И сказать, именно в периоде, обратите внимание, Христос когда появился в Израиле? За 40 лет до его гибели. Когда народ умирает, он из себя исторгает э, сказать самых лучшие идеи носителей этих идей. Так же и в Америке. Вот этот фильм Форест Гамп, он прошёл на ура. Почему? Потому что актёр, на самом деле, он такой же, как он сыграет, сыграл в фильме. И задают ему вопрос, А он говорит, а почему вы так комфортно с людьми общаетесь на любой скажем, фильме? Ни с кем не ссоритесь, ничего. Просто вы приходите и все радуются. А знаете, что он ответил? он говорит, у меня принцип, где бы ни находился, все вокруг меня должны быть счастливыми. А я тут, я, сказать, именно сказать, на уровне принципа и об этом... Но он сказал не так, не принцип, а я привык. Вот. Я говорил о том, что если вы хотите быть счастливыми, вы должны привыкнуть к тому, что все вокруг вас тоже должны быть счастливыми. И тогда ваша энергия будет постоянно выделяться, вы людей будете чувствовать как близких, как детей, и тогда всё нормально. А он, а он это уже, я это на уровне лозунгов, а у него это просто естественное восприятие. Поэтому совершенно, вроде бы, неказистый по внешним данным актёр, и я скажу, как актёрские данные это у него, у него просто душа живая. Поэтому 20 миллионов платят и с радостью, потому что знает, фильм пойдёт. Вот. Что? – На великую жизнь. – На какую? Дело в том, что он может сменить религию как угодно. Я говорю о том, что у меня это мировоззрение, о котором я говорю, а у него это от природы. А когда у человека что-то от природы, он это может не ценить. И он может уплыть куда угодно и чуть ли не в сатанизм пойти, так сказать почему потому что он головой это не понимает. Вот в чём проблема. Когда человек просто от природы талантлив, это ещё пол таланта. Талант, когда ты ещё знаешь, в каком направлении двигаться. Здесь просто внутренний, талантливый добродушный человек. И его выдвинули, и он показал это состояние. Но оно у него не системное, оно у него от природы. Вот и всё. Но! То есть нужно учиться не тому, что он делает, а тому, какой он есть внутри. В последнее время часто возникают трудности с зачатием детей, бесплодные браки. В чём причина, кроме агрессии к мужчинам? Дело в том, что агрессия к мужчинам – это защищённость. Вы защищаете своё тело и свой дух. Вы не можете принять боли души. То есть это всё результат повышенной привязанности, зависимости от, от аспектов того, что мы называем человек. Чем сильнее вы зависите, тем больнее отрыв. Что такое обида, унижение? Это отрыв от вашего привычного состояния. Это частичное разрушение. Когда много любви, тогда разрушение превращается в развитие. В Когда любви мало, разрушение – это только разрушение. Естественно, вы защищаетесь. Чем меньше любви, тем агрессивнее вы будете. Так вот, энергии будущего мало, поэтому дети не рождаются. Энергии любви мало, поэтому женщины агрессивны. главное сказать, образ, в чём смысл жизни, исковеркан западной психологией. Но западная психологии давайте запад не будем обвинять, западная психология откуда пришла? Из католичества. В католичестве сначала было смещённо. Сначала в католичестве, первые тысячи лет, 1200, главная так сказать цель была какая? Главная цель была – это любовь к Богу и удержание любви, и душа, и нравственность. Что потом начинается? Потом постепенно цель смещается, так сказать, на сознание, на дух, значит, на благополучие. А когда разграбили Византию, Меч эпоха возрождения, судя по всему, сказать, как некоторые авторы утверждают, эпоха возрождения это и есть бурный цвет, расцвет строительства всего чего угодно на награбленных деньгах Византии. Византию разграбили, пошла эпоха возрождения европейская. Но, естественно, чем эта эпоха возрождения может закончиться? Тем, что она, тема, что она и закончилась. И в конце концов происходит уже полная деградация, когда католичество начинает грехи продавать за деньги, избавлением грехов это означает Ведь вдумайтесь, в чём смысл этого акта. Вот католическая церковь извинилась за то, что сжигала людей на костра. Да это пустяк, в с тем, что было с индульгенциями. Ведь когда человек, любой человек понимает, что есть божественная высшая воля, и любой человек понимает, что отречение от Бога – должно это наказание, и что грехи должны быть наказаны, это чёткость, это всё-таки образ того, как надо жить. Я, я, многие люди, мы, поскольку всё-таки животное, соблюдают нравственные заповеди, 10 заповедей и другие, только потому, что знают, Бог накажет. Знали. А вот после индульгенции все узнали, Бог ничего не бог вообще потерял влияние на этой земле. Всё решает священник. Пришёл, отстегнул, грехи прощены. А Бог здесь при чём? Всё, Бог закончился. А через несколько столетий эту идею Ницше уже выразил словами. Бог умер. Так вот, Бог умер не во времена Ницше. Он умер, когда начали продавать индульгенции. И вот тогда человек чётко, человек же простой, он рассуждает так. Раньше Бог меня мог наказать, а сейчас я через священника все проблемы решу. Бог мне не нужен. Значит, что мне нужны? Деньги. Если у меня есть деньги, я с себя сниму грехи. Вы понимаете? То есть люди стали не поклоняться Богу, они стали поклоняться маммоне. И вот эта идея индульгенции, она пошла. Что появилось дальше? Дальше появился коммунизм в виде протестантистской религии. На самом деле коммунизм и протестантство – это всего-навсего оппозиция религии. Что сделают протестанты? Они говорят, вот эти ребята говорили, что у них рай там на небесах, а начали продавать грехи за деньги. Всё, мы им не верим, мы создадим своё направление. Мы рай построим на земле. Как построить рай на земле? Нужно работать много и нужно хорошо работать. Вот эта идея протеотизма. Бог любит того, кто хорошо работает. Начиналось всё хорошо. Начали поклоняться работе. Если ты поклоняешься работе, ты чему поклоняешься? Тому, что эта работа даёт. Деньгам. И пришли к той же теме. Америка вся — это протестанты практически. На что молится Америка? На работу. Как сказал Америка, для чего мы работаем? Для того, чтобы зарабатывать много денег и потом работать ещё больше. И обеспечить нормальные условия для работы. Подсознание вырвалось. Так вот, человек работает для того, чтобы получить деньги, и начинает молиться на деньги всё равно, только чуть попозже. Там конкретно а здесь чуть попозже а механизм один и тот же коммунизм то же самое увидел что православие начинает слишком сказать превращается в коммерческий проект большевики когда разграбили монастыри, 100 бюджетов россии приличная сумма увидели что коммерческий проект мы построим тогда у нас мы по тем же принципам но построим царство божье здесь на земле рай как также через материальные варианты Там через работу индивидуальщика, а здесь через работу коллективную. Мы объединим собственность, и у нас будет рай. Понятно, чем это кончилось. С большевизмом сразу пошёл крах, а протестантство вымирает сейчас, незаметно, истребляя себя и других, так же, как истребляли большевики. Механизм один и тот же. Так вот здесь женщина говорит о том, что она должна давать энергию работать. Нужно себя спросить, для чего работать? Для чего вы получаете? Для, вы идёте на работу. Для чего? Чтобы получить деньги. Для чего нужны деньги? Для счастья. А что такое счастье? Это воспитывать детей и любить их и мужа. Для выживания тогда. Секунду, секунду. Выживание, деньги, в принципе, всегда и работа нужны были для выживания. Но я ещё раз хочу сказать, когда у вас работа на выживание, чтобы вы выжили, это одно. А когда у вас, сказать, вы сказать, семейное счастье меняете на работу, потому что там вы себя лучше чувствуете это совершенно другое опять же не надо мыслить крайностями. То же самое когда человек ворует что-то чтобы сказать не умереть с голоду это одно. а когда он сказать ворует для того чтобы лишний миллион был это совершенно другое внешней разницы нет по сути разница очень большая. какой вопрос? А вы больше слушаете, что дети говорят. И тогда они вам вообще в лицо будет плевать. Скажите, почему нужно ориентироваться на детей? Вы ориентируйтесь на Бога и на свою душу. Это во-первых. Во-вторых, детей нужно воспитывать, не развращая их. Просто для многих воспитание детей – это вот накормил, одел в одежду хорошую – вот забота о детях. Заботиться нужно о душе. А забота о душе выглядит совершенно не так, как забота о теле Если вы правильно будете заботиться о детях, то они вас будут любить. Просто я всем говорю, вот с детства лежишь на диване, ребёнка свистнул – принеси тапки, поставь чайник, начинай готовить. А всё, ну как же? А вот так. Ребёнок, в Библии вспомните, что, кажется, апостол Павел говорил, до семи лет ребёнок раб. Нет до, трех лет, нет, до семи лет не до лет ребёнок – господин. Или до трёх – господин потом с 3 до 14 раб. После этого друг. Вот и всё. Так вот ребёнок должен быть рабом. Он должен беспрекословно выполнять то, что родитель нужно у ребёнка за с 3 лет формировать рефлекс, инстинкт уважения и забота родителей. Если вы этот инстинкт создали, всё остальное, он будет о вас всю жизнь заботиться. Если вы этот инстинкт не создали, что бы вы ни делали, сказать, ничего не получится. Поэтому оправдание, что вот я детям всё отдам, они наплюют. Это, знаете, сказка сказке Абины Эльзии. Спустилась в подвал и зарыдала. А вот рожу детей через пять лет, а они вырастут, пошли в подвал, наступит на грабли или там и убьёт их это, и рыдает, муж тоже сил рыдает. Вот похожая сказка у вас. Вот ситуация какая. в какой-то сейчас в какой-то стране там проблемы пошли с пенсией. И сказали, что, так сказать, пенсии не будет и всё. И что дальше началось? Началось сразу резкое улучшение, так сказать, воспитания детей. Потому что люди поняли, пенсии не будет, значит, вот моя будущая пенсия, значит, он должен обо мне заботиться и так далее, и так далее. Поэтому, на самом деле, то, что называется государственная забота, это разрушение семьи. Государство должно заботиться так, чтобы не разрушить не быть конкурентом семьи. А когда государство тебя в старости накормит, напоит, человек, он же слабый, это животное, он не будет воспитывать своих детей нормально. В этом плане в России, как вы понимаете, все нормально. Наши чиновники периодически растаскивают пенсионный фонд, потом говорят, опять ничего не получилось. И надеяться на пенсию нормальный человек не будет, значит, рассчитывайте на правильное воспитание детей. Если с детства детям говорите, ты должен меня содержать в старости, ты должен мне помогать, сейчас ты должен тренироваться, заботиться обо мне. Если на уровне рефлекса это сложится, поверьте мне, ребенок всегда вас будет любить и заботиться. Кого мы любим? Если вы, так сказать, ребёнка своего особо не видите и не надрываетесь над ним, его любить не будете. Вы будете любить, если вы переживаете, не спите ночами, заботитесь. И вот тогда просыпается любовь, потому что это отдача энергии. Ребёнок вас не будет любить, если он от вас только получает. Если вы заставляете по любому поводу помогать, заботиться, и взаимодействовать, общаться, тогда ребёнок вас будет любить. Это законы физиологии, которая сейчас также грубейшим образом нарушена. Потому мы в западном обществе понятно это общество потребления. Если я привык везде всё потреблять я буду же у своего ребёнка потреблять Почему они не хотят рожать детей? Мы-то всё-таки не такие. Так вот, Христос говорил, отдай последнее, а потом говорил, проси, и тебе дадут. И отдать тоже должны последнее. Так вот, мы привыкли работать в одну сторону, а мы должны работать диалектически. Мы должны всё отдавать детям, и они должны нам вдвое больше отдавать. Тогда будет нормальный ребёнок. Если о чём-то начинаю мечтать, то точно знаю, что это не сбудется. Значит, я сильно привязываюсь к будущим планам, желаниям. А мечтать-то хочется. Как научиться правильно мечтать и планировать? Схема такая. Любовь только в настоящем. Любви нет в прошлом и в будущем. Потому что на самом деле любовь выходит на самые тонкие планы, там нет прошлого и будущего. Там всё настоящее. Поэтому понятие любви в будущем и в прошлом некорректно. Любовь только в настоящем. Значит, высшее наслаждение мы можем получать только от настоящего. Если вы от будущего или от прошлого получаете больше удовольствия, чем от настоящего, вы тяжело больны. Всё. Поэтому как только наша мечта нас греет больше, чем нынешнее наше состояние, мечта не должна исполниться. Вот и весь механизм. Научитесь быть счастливы в настоящем. Будьте счастливы только вот только здесь и сейчас, срединный путь. И тогда вы планируете... Для чего вы планируете будущее? Чтобы оно стало настоящим, и вы в нём радовались. А вы сейчас настоящим. А человек начинает получать, а вот я там буду счастлив и так далее, идёт разрушение настоящего ради будущего. Но если вы своё настоящее разрушили, у вас и будущего не будет. Вот здесь Гоголь гениально написал про мёртвые души. Вот Манилов лежит. Это Гоголь или кто другой? Вот видите, я знаю русскую литературу. Вот, так вот... Он написал, что, так сказать, вот эта идея, когда человек живёт мечтой. А он тогда не живёт настоящим. Он уже счастлив от того, что что-то может быть. Вот и вся тема. Вопрос следующий. Последние два года замечаю за собой, что с неохотой ношу платье и юбки. Всё больше я даю предпочтение брюкам и джинсам. Иногда и рада одеть юбку, но что-то не даёт. Ловлюсь я на мысли что в ней не будет так уютно, как в брюках. Пропадает чувство защищённости, что ли. Почему так происходит? Есть ли зависимость между ношением конкретной одежды и гинекологическими заболеваниями. Хочу завести ребёнка, но недавно выяснилось, что у меня отсутствует вторая фаза цикла, появились проблемы со щитовидкой. Чувствую, что заваливаюсь, но не могу понять причину. Я вчера говорил о том, что еда и наш образ жизни сказывается не только на нашем сознании, но и на душе. Всё связано. Человек – это тело, дух и душа. И одежда тоже может влиять на человека. Вот насчёт еды. Элементарная вещь. Вот, смотрите, у вас возникает чувство голода. Что это такое? Это не нехватка энергии. Чувство голода вы можете, так сказать, закрыть, поев что-то или получив ее, эту энергию с высших планов, то, что называется, Святым Духом питается. Что нужно делать? В принципе, Богу Богову кесури кесарю. Нужно и то получать, и это. Значит, какой нормальный ритм жизни? Три раза в день вы питаетесь. Если вам даже очень хочется есть промежутки, вы не едите, потому что на самом деле вы сыты. Значит, если вам очень не хочется есть промежутки, а вам у вас ужин будет там в 6-7 часов, то значит в этот момент, поскольку вы не привыкли есть, вы сдерживаете себя, и у вас идёт концентрация на тонкой энергии, вы её получаете. Если же вы привыкли хватать куски между едой, высшей энергии вы не получите. У вас не будет механизма воздержания от тела, чтобы получить высшую энергию. Всё. Значит, тот кто перехватывает куски между едой, это человек, забивающий свою тонкую энергию и лишающийся возможности её получать. Этот человек будет болеть, потому что он будет работать на физической энергии и будет от неё зависеть. Элементарь чем. Теперь переходим брюкам и юбкам. Женщина совершенно правильно заметила. Юбка даёт ощущение незащищённости. Чем меньше защищённость у женщины, тем больше она внутренне должна опираться на любовь, на вечность. Чем выше защищённость, что такое защищённость? Это уже тема благополучия, сознания и прочее. Когда женщина надевает брюки, идёт активизация сознания, ущерб душе. Значит, растёт гордыня, растёт агрессивность и падает возможность деторождения. Поэтому церковь и против брюк, и вполне нормально. Только она церковь это не объясняет. Вот и всё. Поэтому, э, сказать э, речь не идёт о том, что нужно завтрашнего дня всем ходить в юбках. Речь идёт о том, что Женщина, которая чувствует свою незащищенность, больше имеет шансов родить, чем та, кто защищена полностью. Поэтому хотя бы иногда нужно понимать, что если холодно и так далее, вы одеваете брюки. Но юбка женщине, она женщину делает женщиной. Потому что, я бы скоро женщина вообще будет как сейчас, одевает брюки, усы отращивает, мускулы накачивает и говорит, что-то не рожается. Так извините меня. То есть, если вы женщина, то надо быть женщиной. А, говорят сегодня в 5 часов ночи будет конец света я думаю это неправда скажите пожалуйста почему у меня нет до сих пор парня а, нужно а, для того сказать, дело в том что муж в подсознании женщины – это ребенок старший. если вы готовы где-торождению значит вы будущая мать если вы мать у вас должна быть семья если у вас э, сказать может быть семья к вам постоянно будут подбегать э, друзья семьи То есть, мужья. Как сказал один мужчина, муж – это друг семьи. Так вот, всё идёт поэтапно. А если у вас нет внутри готовности матери быть, то тогда и с парнями. На самом деле, ведь, понимаете, мы никогда не обманем наше подсознание. Любой секс, любой секс – это не наслаждение, как это сейчас пытается на Западе подать, это появление детей на свет. Это познание Творца в конечном счёте, любовь помогает, потому что сдержанная сексуальная энергия становится духовной и превращается в энергию любви. Вот в чём смысл. Мы её не сдерживаем, любовь ушла, духовность тоже. Так вот, любой сексуальный контакт и ухаживание планируют, как это сказать, хорошо или плохо, планируют появление семьи и детей на свет. Если женщина не хочет быть матерью, тогда она уже внутренне отшибает кавалировать себя. Если для неё удовольствие благополучие важнее детей, всё, начинает разваливаться отношения. Потому что природу, ещё раз говорю, не обманешь, всё связано. Дело в том, что если у женщины гармоничные дети, которые на подходе, никуда он не денется, хочет, не хочет, понимаете, дети появятся, и он захочет. Я сколько раз наблюдал, если ребёнок гармоничный подходит, то создаются все условия для его появления на свет. И наоборот, если ребёнок неблагополучный, особенно если у матери агрессия от мужчинам, то будущий отец чувствует, что они вдвоём его одолеют. может что ребёнок увеличивает программу матери, и он просто говорит, нет, нет, никаких детей. Механизм-то да. элементарный. В первую очередь, нельзя приводить при в порядок. Я приехала из Баку по делам, чудесным образом попала на вашу встречу. Хочу от всей души поблагодарить вас за работу, за труд. В 2000 году был полный развал желания, потеря любимого человека. Все эти 9 лет сильные испытания. Выжила, развивалась, иду дальше, развелась благодаря вашим книгам. Так. А, пропагандирую ваши книги, большое спасибо. Ну, спасибо вам тоже за то, что пришли. Может ли мужчина любить женщину и при этом не хотеть детей? он кстати, вопрос. И может ли женщина в этом случае, не нарушая высший закона выйти замуж за другого, который будет хотеть полноценную семью? Дело в том, что два момента. Если мужчина говорит, что женщина любит и при этом не хочет иметь от нее детей, это означает, что он, скорее всего, не любит, а хочет от нее получить удовольствие. То есть слово «любовь» здесь может рядом не быть. Если же он любит, но при этом какие-то проблемы, то, вероятно, он боится появления ребёнка на свет, потому что либо чистка начнётся, и он может голову сложить, потому что он несовершенен, либо это агрессия, переданная через мать. Поэтому, как определить, любовь это или нет? Если мужчина не имеет огромных амбиций, если он добродушный, работящий, то есть нет злости в душе, то тогда с ним более-менее всё нормально. И тогда, значит, просто, если он не хочет от вас детей иметь, значит, он не любит. Потому что любовь человеческая, она для того развивается, для познания Бога в первую очередь, а потом всё-таки нужно божественную любовь реализовывать. А реализуется она в детях. Поэтому если человек говорит, что люблю, а при этом хочет только... В постели удовольствие, о детей не хочет иметь, это означает, что для него наслаждение важнее любви. И с таким можно расставаться. Если этот человек проблемный, вы чувствуете, что расстаться сложно, значит, тут уже де де дело в несовершенных детях. Его или ваших, но, скорее всего, ваших. Потому что если женщина несёт себе ребёнка, даже если у мужика неважная энергетика, если она внутренне гармонична, она ребёнка выправит. Поэтому здесь уже нужно смотреть на себя. То есть, однозначно сказать «да» или «нет». Как вы понимаете, невозможно. Всегда есть вариации. «Со мной постоянно происходит одно и то же. Я очень хочу дружить с любовью и со всей душой. Начинаю относиться к людям и получаю плювуху, обесценивание и презрение лучших моих чувств. Получается, чтобы не разочаровываться, проще не тянуться к людям вовсе, вообще. Как мне научиться правильно себя вести?» Вот здесь как раз проблема человека, который мыслит крайностями. Если мы а, живем а, телом или духом, то у нас только две крайности. Если мы любим, то мы тогда поклоняемся, привязываемся, молимся на этого человека. И когда он нам плюёт в лицо, потому что мы начинаем привязанностью его убивать, тогда мы говорим, я мне наплевать на него, я его знать не хочу. Две крайности. У человека, который живёт телом и духом, есть либо поклонение, либо, э, так сказать, осуждение, презрение и расставание. Это то, то называется холодность души. Тепло и душевное счастье может испытывать только тот человек, у которого душа важнее Духа, для которого любовь важнее будущего и сознания. Тогда у вас две противоположности одновременно, и тогда вы идёте к человеку навстречу и одновременно держите дистанцию. Вы можете, так сказать, тепло относиться к человеку, но при этом жёстко повести себя, если он, так сказать, нахальничает. Вы можете, так сказать, заботиться о нём, но при этом не переходить грани. То есть, как мы выживаем в современном мире? Для того, чтобы живое существо нормально адаптировалось к окружающей среде, должен быть процесс в мозгу возбуждения и торможения. Ночью сильнее торможение, днём возбуждение. Попеременное возбуждение и торможение – это есть адаптация к миру. Это есть норма. Если мы только на газ давим, мы погибнем. Если только на тормоз, мы долго будем ехать. А весь смысл правильной езды – попеременное чередование газа и тормоза. Раньше религия в основном на тормоз жала наука – на газ. Сейчас религию отодвинули в сторону, дави на газ, вот принцип современного общества. Результат катастрофический. Вполне логично. Так вот, для того, чтобы нормально относиться к людям, нужно попеременно работать в двух режимах. Нужно заботиться о чеке и одновременно, внутренне, сказать, держать дистанцию. И вот когда вы этому научитесь, тогда будет всё нормально. Тогда вы будете помогать не постоянно, а помогли – отошли. То есть помощь должна быть. Я, в принципе, сформулировал простой. Помогать человеку нельзя больше, чем он сам себе помогает. Иначе он будет от вас зависеть и вас ненавидеть. Вот здесь записка есть. Один человек помог другому, бизнес. Разрушался бизнес. Он ему помогает. Потом вкладывает свои деньги. И тот, когда встал, более-менее бизнес оформился, пошло, он начал говорить, что он незаконным образом акции у него купил. И, очень начал его сказать, крайне непорядочно к нему относиться. Так вот, первый вопрос. Что делать в этой ситуации? И первый вопрос начинается с самого первого. Нужно знать, кому помогать, а кому не помогать. Иисус Христос говорил, не мечите бисер перед свиньями и не бросайте святыни псам. Если человек неверующий, если человек эгоист, если у него амбиции по отношению к другим, если он может оскорбить другого, такому человеку в бизнесе помогать не надо. вы он, Если вас сверху не накажут и вам повезет, он вас накажет первым. Потому что, помогая такому человеку, вы развращаете его душу. Таким людям помогать нежелательно. Помогать нужно тому, кто оценит вашу благодарность, кто верующий, кто умеет любовь, кто умеет прощать, кто, так сказать, энергичен. Этим людям можно помогать. И в этом плане Галина Вишневская, вот тот же самый принцип, она хорошо сказала. Она говорит, если ты нищему дашь деньги, он проест и его развертит, и он тебя будет ненавидеть. Поэтому помогать можно богатым деньгами, А сказать, деньги можно давать богатым, а помогать можно сильным. Потому что, если ты слабому поможешь, он на тебя сядет и будет тебя ненавидеть, когда помощь окончится. Вот такой парадокс. Так вот, давать деньги богатым и помогать сильным, это имеется в виду, в первую очередь, она только часть правды сказала. Богатым можно помогать душой. Если у человека душа, если он развивается, если он, так сказать, для него любовь и нравственность на первом месте, то такому можно помогать, даже если у него нет денег. Он выкаранкается. Если человек очень слабый, но у него есть главное направление, есть вера, есть нравственность, то он из слабого станет сильным. Вот это главный аспект. А когда просто помощь безликая, она часто превращается в катастрофу. Сначала мы всем помогаем, потом всех ненавидим. Поэтому нужно в первую очередь понять, кому нужно помогать. Раз. Какой человек. Второе. Помощь должна быть А вот если вы занимаете, то вы занимаете ту сумму, которую вы можете потерять. Или, я говорю, вот человек приходит говорит, вот просят друг очень большую сумму денег. Если, так сказать, вы должны знать, что вы её можете потерять и с дружбой расстаться. Поэтому в таком случае скажите, вот те десятую часть я тебе просто дарю. Или, если это реально ваш друг, и вы готовы эту сумму потерять, отдавайте, в первую очередь моделируя, что это деньги могут, могут не вернуться. И что вы на это готовы. Готовы – отдавайте. Механизм-то простой. Поэтому еще раз хочу сказать, что такое «не бросайте святыни псал». Вы должны знать, кому помогать, как. И самое главное, помощь не должна быть постоянной. Помощь не должна развращать душу человека. Мы можем укреплять тело, забыв о душе. Когда главная душа, тогда мы знаем. Чуть-чуть телу помог – остановись. Человек должен сам научиться и выходить из ситуации и зарабатывать. А как получается? Получать, значит, первый принцип правильного получения денег – стараться их никогда не получать, не занимать. Нет, я имею в виду уже зарплату, зарплату. Зарплату надо получать с радостью. Вы же её заработали. Если санкции обозначаешь, сколько ты получаешь зарплату. Дело в том, что я говорил, для комфортного существования, если ваша работа привязана к зарплате, если вы получаете ровно столько, насколько вы работаете, вы начинаете зависеть. Если же вы, вы намного больше вырабатываете, в 5 раз больше, чем вы получаете, вы зарплата зависеть не будете. Я на приёме, я, я, я всегда был уверен, что я, когда беру деньги за приём, я э, вырабатываю в сотни раз больше. Если человек, так сказать, вот я вижу, что он умрёт, а он выжил, и он оплачивает приём, я считаю, я выработал больше. И меня это не трогало, потому что я привык гораздо больше давать, чем я получаю. Поэтому я перестал привязываться к деньгам. Я перестал ими оценивать. И когда я начал писать книги, это мне тоже помогло. Потому что когда я писал книги, я писал не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы ну, просто вот реализовать себя. И потом какие-то деньги за книги получал, они для меня ничего не значили. Один раз я чуть не испортил книгу. Это было в 98-м году. Я начал писать пятую книгу, я уже почитал барыши, которые за неё получу, и долги, которые закрою. Либо я бы её не написал, либо я бы заболел, умер. Я не знаю, что-то должно было произойти. Произошёл дефолт. Все мои прибыли сразу закончились. Я писал книгу только из любви к искусству. Мне говорят, пятая книга – одна из самых лучших. Недавно я говорил с одним знакомым, он говорит, есть три профессии, где получение денег очень опасно для человека. Я говорю, какие? Он говорит, священник, учитель и врач. И так, после этого пауза. Я говорю, это ко мне, что ли? Как бы я так в какой-то степени исполняю эти функции. Он говорит, ну вот, интересно ваше мнение. Я говорю, вы знаете, совершенно правильно. Если эти три категории людей начинают связывать свою работу с деньгами, это катастрофа, потому что увеличится душа, потому что здесь, в первую очередь, душа работает. Должна, в первую очередь, наоборот работает душа у всех трёх категорий. Так вот, для того, чтобы не зависеть, и врач, и священник, и учитель должны давать намного больше, чем, так сказать, всё равно жить надо и деньги надо получать. Нужно давать намного больше, чем ваша зарплата, и тогда вы не будете от неё зависеть. Вот и всё. Поэтому еще раз говорю как только появляется в чем смысл хобби, увлечения в том, что вы не получаете деньги за свою работу поэтому если у человека есть какое-то увлечение, он уже добрый он жил где-то, у него есть какой-то определенный плюс у него есть элементы благородства Почему? душа работает если вы где-то бесплатно отдаете энергию просто из любви к искусству, значит у вас есть откуда эта энергия? из души потому что тело и сознание, не четко привезут дайте мне денежку, как на винограднике мы с утра поработали, дайте больше Это логика тела и сознания. А когда есть душа, человек отдает энергию, и он счастлив. Потому что в душе бесконечное количество энергии. А в теле и в сознании – конечно Христос на уровне души рабового. На уровне души там, где, сказать, уже вечная душа, любовь. Поэтому Он говорил, вы можете дать сколько угодно энергии, она придет. А для сознания евреев того времени, которые уже сместились на, сказать, на будущее, на благополучие, это просто было невозможно воспринять, как это так. Вот поэтому притча идет о винограднике. Если вы чувствуете, что сколько угодно отдадите энергии и она будет восполняться, значит, у вас душа работает. И, соответственно, нужно относиться также зарплате. Как приготовиться к грядущим переменам, нам простым смертным? Что лучше, запасать гречку или рис? Ваша рекомендация. но ну, я вам скажу так. У меня есть и рис, и гречка. Рис пропаренный дольше хранится. Гречка – это, на сегодняшний день, я знаю, единственная крупа, которая не поддаётся ГЭМ модификации. Потом она самая высокая энергетическая, и в основном в России производит, тоже не случайно. Поэтому, ну, вы понимаете, когда начал запасаться на конец света, потом думаю, так, вот это, вот это, думаю, да, придёт тот то скажет, какие консервы тут лежат хорошие вместе с хозяином, значит, нужно пистолет, и как пошёл, то, ну, да, не нужно всё это. Ну, скажем так, ну, там несколько десятков пачечек крупы, почему не положите, сказать, новые купили, туда а ты туда стоите и едите. Но всё равно какая-то социальная защищённость появляется. Вот. Но я вам скажу, что, ещё раз говорю, главная защита – это наша душа. И душа обычно вот ною. Не ной, а плод. Вот он жил, всё нормально, на Бога надеялся. Потом Бог ему говорит, надеешься на меня? Бери монотки и давай отсюда. Вот так же, если у нас душа работает, вы почувствуете, вот за месяц, за два, что-то вам захотелось гречки, пачечек 50 где-то положить, но зачем сопротивляться этому чувству. Вот, так что, ну а еще раз говорю, вот тут мне прислали записку, я прочитал, Саи Баба, вот ну, сложно я к нему отношусь, потому что очень много информации, и отрицательной, и положительной, то, что человек, конечно, талантливый это несомненно, ясновидение, он говорил, что В будущем он не видит Америки вообще, как континента, и Австралии тоже. Он видит только Россию, причём её большая часть Западной Сибири. но я думаю, про Москву просто забыл сказать. <свят> вот Но, ну, в самом случае, у России большие шансы, просто потому, что территория как бы самая защищённая. Но я ещё раз говорю, Бог спасает только того, у кого душа живая. У России у россии понятие «душа» ещё есть. Поэтому просто по любой логике, как говорится, нужно сказать, в первую очередь спасать свою душу, а потом уже все остальное. «В моей душе была сильная боль о своей стране, СССР, все развалили, нас разъединили. Я по вашим учениям не должен судить, а народ их может судить, если он все прощает, народ все прощает». Ну как с обидой человек написал. Нужно понимать, что э, распад СССР – это распад Энергия закончилась. Матрица выработала свою энергетику. Советский Союз не мог жить. Он распался совершенно закономерно. И вот всё это бандитское время, которое было, это тоже результат. Так сказать, люди не знают, куда идти. А когда человек не знает, куда идти, он забывает о своей душе. За что он цепляется? За видимое, за тело. Поэтому и беспредел этот произошёл. Это всё закономерно. Поэтому нельзя осуждать этих людей, которые разворовали, продавали страну. Нельзя. Но посадить, бы их посадил с удовольствием ноги В высоком случае, за измену Родины по статье человек 10 бы прошло, и их осуждать нельзя, потому что они идут в обоими. Но когда человек начинает свою страну уничтожать, это, в принципе, сказать подлежит рассмотрению суда и справедливой оценке. Ещё раз объясняю, что людей нельзя осуждать. Но если, понимаете, есть законы, Вселенский. Если человек открыл окошко с пятого этажа и шагнул вниз, головой вниз, поверьте, у него должны быть проблемы. И только поэтому мы развиваемся. Если бы люди как пинг-понг отскакивали, представляете, что было? Во время аварии налево-направо цивилизация бы закончилась. Именно неотвратимость наказания создает нашу цивилизацию. На дороге, сказать при пробках все-таки есть определенная логика, потому что люди знают, на встречный повернул, ты погиб. Именно это не правило дорожного движения, а то, что законы Вселенной, природы действуют безотказно, именно это нас делает людьми и дает нам возможность развиваться. Если неотвратимость наказания исчезнет, а она сейчас в России очень размытая, рассчитывать на выживание и развитие невозможно. Поэтому, сказать по принципам Жеглова, вор должен сидеть в тюрьме. Если преступник не наказывается за свои деяния, Бог потом накажет не только его, но и его потомков, и всё общество, в котором он живёт. Поэтому человек, наказывая преступника, неотвратимо и быстро, он спасает его потомков от смерти и общество в конечном счёте. Вот и всё. Поэтому мы, я думаю, придём, просто у нас мы привыкли жить крайностями. Значит, мы либо рубим голову всех, либо сейчас пали в другую крайность. Всё, преступник может делать всё, что угодно, его нужно прощать. Мы видим результаты этого. Вот когда мы так сказать, поймём, что нужно совмещать две противоположности, с одной стороны гуманность и помощь будущему преступнику, а с другой стороны неотвратимое жёсткое наказание, тогда у нас что-то пойдёт. Как научиться чувствовать любовь, чтобы больше не искать объект любви вовне? Дело в том, что когда вы почувствуете любовь высшую, внутреннюю, рано или поздно она должна у вас трансформироваться. Это естественный так сказать, цикл Вселенной. Божественная любовь приходит и начинает реализовываться в этом мире. Поэтому через какое-то время, после э, наполнения души любовью, она у вас будет реализовываться. А когда вы себе ставите уже с, с принципиально образ, что «только Божественная любовь, от этого мира я отказываюсь», вы уже нарушаете Высший закон, вы уже впадаете в крайность. Либо туда, либо туда. Это и есть крайность. Сначала мы живём только этим счастьем, любовь здесь ищем. А потом уходим только туда, любовь ищем там. Попеременно, в конечном счете, мы понимаем, что нужно жить и так, и так. Сейчас время высоких энергий. Поэтому сейчас половинчатое мышление, мышление крайностями, оно гибельно. Поэтому тот, кто хочет только в монастыре спрятаться, он будет также же как тот, кто хочет только жить и деньгами заниматься и так далее. Я поэтому говорил, нужно быть святым и дельцом. Нужно сказать как одной половиной быть в монастыре в отрешении, а другой половиной в этой жизни. Это тот режим, к которому мы хотим или нет, мы придём. Каким образом э, два ярких лидера могут жить вместе? Вот таким же образом, если два ярких лидера живут на уровне тела или духа, на уровне духа дружбы нет. Есть либо начальник, либо подчинённый. Либо вы поклоняетесь, либо вы топчете. И, как правило, лидер на уровне духа постоянно должен прессовать всех. Поэтому, если вы язычники, у вас не может быть совмещение лидеров. В животной стае найдите двух вожаков, их не бывает. Один вожак, всё. Другого нет, его либо изгонит этот вожак, либо загрызёт. Сейчас эпоха язычества. Если раньше сказать в язычестве должен быть в семье один лидер, это был мужчина, женщина подчинялась, была нормальная семья. Потом возникло христианство. Вот именно особенность христианства в том, что в семье могут быть два лидера. Почему? Потому что на уровне души Я одновременно начальник и одновременно подчиненный. Разные роли. И тогда на уровне души я могу совершенно спокойно рядом с лидером жить, просто мы попеременные лидеры. То в одном, то в другом. Идет постоянное соревнование, помощь и единение друг другу. Две противоположности уживаются, два лидера. как только мы выходим на более низкий уровень, душа перестает работать. Все, лидер должен быть один. Это закон. Современное западное общество, оно, сказать, вернулось на позиции язычества. А Уровень пытается держать христианский. Что получается? Баба загрызает мужика. Всё. Поэтому либо должен быть один лидер в семье, либо, если, так сказать, душа работает незаметно, вы будет два лидера и прекрасно будете существовать. Всё зависит от того, на каком уровне вы стоите. Что? А на уровне страны у нас сейчас два лидера, значит, мы ближе-ближе, сказать, поднимаемся к гармонии. Ну, по большому счету, один лидер. Мы еще из язычества не выползли, но тенденция есть. После 14 лет мучает боль в правом потребении. С чем это может быть связано? Правое потребение – это печень. После 14 лет половое созревание – будущее открывается. Если болит печень, значит, проблема у вас в будущем. Лечение массажем не помогает. Ну, что же вы хотите? Также три года назад на лице появились появился дерматит. Лечение кремами и мазями не помогает. Что нужно? Изменить себе. Но я человек не, недавно книжку прочитал популярную. Лицо – это тоже будущее. И здесь проблемы с будущим. Значит, восприятие мира не совсем правильное. Столько хороших записок, просто не могу остановиться. А время наше. Ну, давайте еще попробуем продержаться немножко. «Заметила за собой, что люблю общаться с богатыми и развитыми духовно людьми. Я сама не из этого круга, но такие люди мне встречались. Хочется со временем само развиться до их уровня. Это зацепка за благополучную судьбу идеала? Или это нормально – стремиться стать развитой во всех отношениях и общаться с такими же людьми?» Понимаете, не бывает только лево и только право Когда вы стремитесь общаться с богатыми людьми и материально, и духовно, это вполне нормально. Но только вот у меня приятель Монако живёт. Мы недавно с ним говорили, он говорит Николаевич, слушай, заметил одну тенденцию Встречаюсь с людьми самыми разными Заметил чётко одно Чем богаче, тем подлее Говорит, устал Вот если, сказать много много денег говорит, Как русское радио Сказать анекдоты в одной фразе Я настолько красива И эффектна Что мне уже Не нужна нравственность Ну что-то типа этого Вот так же думает богатый Но он настолько успешный, что, как бы, понятие нравственности и ответственности у него уже отходит на второй план. И это логично, потому что богатый человек живет сознанием, живет благополучием, забывает о своей душе. Об этом Христос и говорил. Так вот, если вы хотите общаться с людьми богатыми материально, то вы можете также войти в тенденцию истребления собственной души, и общение с ними может быть вредным. Поэтому богатые люди жалеют нас. Они кучкуются, гнездoют свои узкие ниши, и только там, как паучки в банке общаются. Так что нам везёт в этом плане. В первую очередь нужно общаться с людьми богатыми душой. Вот это главное. А это люди верующие, любящие, сказать, щедрые, которые, сказать, могут жертвовать. Вот с такими людьми общение это, сказать, развитие вашего будущего. А то, что вы называете люди духовные и продвинутые – это уже второй этап. Когда у человека много любви, истинная гениальность – это умение любить. Если есть умение любить, через какое-то время появляется сознание, способности, э -э, сказать высокий уровень развития и так далее. Вот и всё. Поэтому, э -э, если у вас душа нормальная сказать, развивается, вы можете повышать свой уровень, общаясь с такими людьми. Но я ещё раз хочу подчеркнуть – это второе звено. У меня даже микрофоном упал. Всё это знак. Ну что делать? Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.